Глава 626. Покидая пределы. Война, разгоравшаяся в области огненных демонов, не представляла для Ванолини никакого интереса. И вот уже третий десяток лет он был полностью погружён в исследование искусства бессмертных. Искусство бессмертных именно тем отличалось от обычных божественных способностей, что его надо было познать полностью, а сделать это чрезвычайно сложно. Двадцать лет, как показалось, Ванолини прошли быстро, словно по щелчку пальцев. Изучение искусства бессмертных и постижение сокровищ бессмертных были очень требовательными ко времени процессами. Течение времени бежало быстро рекой, и незаметно прошло ещё 50 лет. До дня встречи с древним демоном осталось не более 10 лет. За эти сто лет, кроме изучения искусства бессмертных и сокровищ, Ван Линь непрестанно занимался печатью на душе дьявола-отшельника, безостановочно укрепляя её. Процесс этот своим чередом, и печать, поставленная Ван Риньем на душе дьявола-отшельника, становилась всё более глубокой. За последние несколько десятков лет Ван Ринь практически не возвращался к технике усмирения тела. Техника была удивительной, потому что она зависела не от количества силы бессмертных использующего её человека, а от уровня его понимания Дао. Если говорить точнее, то техника усмирения тела касается областей, которые находятся далеко за зоной достигаемости культиваторов. Техника же скорее представляет собой некое чрезвычайно таинственное и мистическое учение. Нужно постоянно быть погружённым в её изучение и безостановочно поднимать уровень понимания, чтобы получить возможность овладеть ею. В своё время Ван Лень потратил очень много времени, изучая технику убийства бессмертных, и лишь постепенно, шаг за шагом, он добивался небольших успехов, и эта техника усмирения тела была примерно такой же. Погрузившись в её изучение, Ван Лень потерял счёт времени. Все эти десятилетия, пока Ван Линь сидел в затворе, племя очищения души регулярно отправляло большие отряды на фронты области огненных демонов с тем, чтобы забрать как можно больше душ и стать таким образом сильней. Однако это изменилось после того, как все остальные демонические области начали отправлять солдат в область небесных демонов. Люди из племени перестали уходить далеко, и вместо этого активно начали готовиться защищать свою территорию и сферу влияния. В большом количестве они поспешили домой из области огненных демонов, в области небесных демонов им пришлось сражаться с пришедшими войсками из других областей. Однако племя очищения души было довольно-таки слабым, они могли лишь обороняться, используя чёрный туман из лагодуш, но Наступать силам явно не хватало. Постепенно вторгнувшиеся войска осознали, что не могут взять штурмом столицу, на которую древним демонам были наложены печати, и потому перенаправили свой пыл на жившее в области небесных демонов племя очищения души, ведь это племя в их глазах было довольно необычным. Особенно в глазах вторгнувшихся воинов был удивительным чёрный туман в небесах, покрывавший территорию племени, туман выглядел как естественная защита. Демонические войска несколько раз пытались взять штурмом земли племени, но каждый раз натыкались на непреодолимую преграду в виде тумана. Конечно, вторгнуться на земли племени решили далеко не все пришедшие демонические войска. Командиры лишь двух областей решили напасть на него, а остальные же пять приключились на область огненных демонов. Демонических солдат, выставленных семьей областями земель демонических духов, было не так много, ведь никто, кроме области небесных демонов, не решил соправлять свои войска в полном составе. Во главе войск областей водных демонов громовых демонов стояло по вице-маршалу, под началом которых было выделено по сто тысяч воинов. И сейчас эти войска стремительно окружали территорию поселения очищения Души. Вице-маршалом области водных демонов была женщина, она была довольно заурядной внешностью, однако глаза её сияли холодом. За женщину неотрывно следовали демонические генералы из области водных демонов. Что же касается командующего войсками области громовых демонов, то им был крепко сложный мужчина средних лет, пожалуй, он был здесь единственным, кто не был закован в броню, вместо этого по его телу то и дело пробегали разряды молний, участок земли, куда наступала его нога, тут же чернело обугливался. Интересно, откуда у этого маленького дикого племени такое удивительное сокровище? Колоколом прогремел голос командующего. он просто тихо говорил себе под нос, но голос его громом разносился по округе. «Хоть я и не добился особых успехов на этот раз в области небесных демонов, но будет весьма неплохо, если я, раздобыв это сокровище, преподнесу его в подарок демоническому императору». Сверкнув глазами, проговорил вице-маршал, отопнул ногой, раздался громовой раскат, кусок земли обуглился, и по чёрной земле забегали паутинки электрических разрядов. Здоровяк снова топнул ногой, взлетев в воздух с огромной скоростью. По его скорости можно было сказать, что по силе здоровяк примерно равен культиватору, достигшему уровня начальной стадии Вознесения, и в скором времени готовому перейти на средний. В один миг командующий преодолел огромное расстояние, оказавшись возле Чёрного Тумана. Вокруг тела вице-маршала застроились потоки демонической силы, они соединялись между собой наподобие паутины, нивелируя исходящую от Чёрного Тумана давящую силу. На территории племени со спокойным выражением лица сидел Уин-Хуа. Прищурив глаза, он вглядывался в небо. На земле вокруг него в медитации сидели все члены поселения Чечни Души. «Выпустить души!» Громко раздался приказ Уин-Хуа. В следующий миг все члены племени выпустили на волю собранные ими души. В одно мгновение небо и земля были скрыты под лавиной хлынувших, похожих на потоки чёрной ци душ. Затем появившиеся души превратились в один поток света и стремительно вылетели за пределы территории племени. Вице-маршал же лишь рассмеялся, он и не подумал отходить. Вместо этого он сделал ещё один шаг вперёд, и в его сжатом кулаке начало концентрироваться огромное количество демонической силы. В воздухе вновь раздались раскаты грома, на этот раз ещё сильнее и громче. Небеса прочертила огромная молния, похожая на гигантского дракона, и на огромной скорости понеслась к приближающемуся потоку света. Вице-маршал из области водных демонов стояла недалеко от места событий и холодно взирала на происходящее. И равнодушно она произнесла. Вице-маршал громовой области недооценил этот чёрный туман. Стоявший рядом с ней демонический генерал, поразившись услышанному, спросил. «Госпожа, неужто в чёрном тумане сокрыта какая-то удивительная сила? Сможет ли вице-маршал её пробить? Этот чёрный туман весьма необычен. Он состоит из множества душ». Если никто не будет контролировать туман руководителем, то у вице-маршала есть все шансы. Если же туман будут поддерживать, то командующему придётся хорошенько попотеть. Ответила вице-маршал области водных демонов. Демонический генерал улыбнулся. «Нам от этого будет только лучше. Мы ведь договорились с ним, что он забирает чёрный туман себе, а всех жителей племени получаем мы. Если вице-маршал области громовых демонов выполнит всю работу, то нам даже не придётся прикладывать никаких усилий. Тем временем летящий в поднебесье громовой дракон раскрыл пасть и страшно заревел. С огромной скоростью он нёсся на созданные жителями племени Чёрный Туман. Удар от их столкновения породил взрывную волну с грохотом, прокатившуюся по земле. В наружной части Чёрного Тумана появилась прореха, оставленная взрывной волной. Большая часть Чёрной Цы была рассеяна. Здоровяк-вице-маршал, окруженный Реолом Молнии, дико захохотал. «Жалкие дикари!» «Осмелились сопротивляться мне? Вы ничтожны насекамые предо мной!» С этими словами вице-маршал устремился к получившейся дыре. Стоявшие в отдалении демонические солдаты области громовых демонов издали радостные возгласы, и их крик сотряс землю, по громкости ничем не уступив громовым раскатам. Славящие командующего крики слились воедино, говоря все моего мощи и доблести. Вице-маршал же области водных демонов покачал головой. «Вся...» Здесь уже нет никакой интриги. Племя очищения души будет разбито на голову. Всем приготовятся. Когда вице-маршал заберёт чёрный туман, мы побежим ловить людей. Убивайте всех, кто будет оказывать сопротивление. Стоявшие рядом с ней, демонические генералы почтительно закивали, выражая своё согласие с приказом. Окружённый молниями здоровяк тем временем вошёл на территорию поселения очищения души. Вице-маршал ехидно заулыбался, представляя себе, как он увидит в глазах представителей племени страх и ужас. Однако в следующий миг он замер в остолбенении, увидев, как на площади в несколько сотен лей сидит в медитации бесчисленное множество людей. Один за другим они начали поворачивать свои головы в сторону вражеского командующего, но в их взорах не было ни намёка на страх, который так ждал увидеть вице-маршал, в их глазах было лишь спокойствие, и спокойствие-то было отнюдь не напускным. К спокойствию также примешивалось нескрываемое насмешки зло и ехидство. Бесчисленное множество странно сияющих глаз заставили сердце вице-маршала забиться сильней. Его поступ невольно замедлилось, войдя внутрь тумана, он тут же разглядел и центральную часть территории племени примерно 10 ли были абсолютно пустынными, и лишь в самом центре над всем высилась огромная башня. Увидев ее, вице-маршал прищурил глаза. Он был довольно эрудированным человеком и знал, что у многих больших племен есть свои религиозные культы. И эта высоченная башня наверняка тоже была предметом религиозного назначения. «Посмотрим, какие взгляды у них будут, когда я сотру эту башню в порошок!» Холодно усмехнулся здоровяк. Он решительно зашагал к постройке. Сидящие же на земле представители поселения Чешини Души продолжали хранить молчание, лишь холодными взорами провожая идущего вице-маршала. Мрачное молчание, разлитое в воздухе, оказывало весьма гнетущее впечатление на психику и настроение здоровяка однако он всё же был весьма высокого уровня культивации. Холодно хмекнув, вице маршал приблизился к башне и выкинул правый кулак, собираясь шарахнуть по постройке. «Замри!» — раздался из глубины башни тихий, можно сказать, едва различимый голос и разнесся ветром по округе. Голос был очень слабым, но в следующий миг время как будто бы замерло на месте, даже парящие в воздухе клубы чёрного тумана прекратили всякое движение. Откуда-то из пустоты появилась неведомая невыразимая сила и покрыла собой со всех сторон тела здоровяка. Здоровяк замер как копанный, безостановочно сверкающие вокруг его тела молнии прекратили свое движения. Его сжатый кулак пролетел по кривой линии, но так и не достиг стен башни. Единственное, чем вице-маршал ещё мог двигать, были его глаза. И сейчас взор его был наполнен ужасом. Подобного страха он не испытывал никогда в своей жизни. Если воспользоваться поэтическим сравнением, то охвативший его страх был подобен бездонному морю, в котором можно было утопить полностью все земли демонических духов. Из башни неторопливо вышел Ван Линь. В белой одежде с развивающимися на ветру волосами он был похож на бессмертного. Не удостаивая взором замерзшего здоровяка, Ван Линь резко взмахнул рукавами, и поток стремительного ветра налетел на тело вице-маршала. Фонтанчик крови ударил изо рта командующего, а в следующий момент ветер подхватил вице-маршала и швырнул его далеко за пределы территории поселения Чечню Души. Вице-маршал летел словно метеор, и всё больше крови лилось из его рта. Наконец, грохотом его тело ударилось о землю, однако он всё ещё не мог пошевелить кончиком пальца. Вокруг стояла невероятная тишина. У командующей войсками области водных демонов резко сузились зрачки, и из её головы разом улетучились все мысли — Задрожав, вице-маршал пронзитно закричала. «Быстро! Отходим!» Однако было уже слишком поздно. Из чёрного тумана показался силуэт Ван Лини, который парил в воздухе, сложив руки за спиной. Позади него стояли все жители племени Чечня Духа с кровожадно сверкающими глазами. Вице-маршал области водных демонов, изменившись в лице, громко скомандовала. Построиться для боя!» Демонические солдаты тут же пришли в движение, и воздух наполнили потоки демонической цы. «Замри!» — воскликнул Ван Лейн, простирая вперёд обе руки, вскинув вверх голову, он плотно закрыл глаза. В результате попыток осознания в течение многих десятков лет Ван Лейню удалось дойти до предельной границы искусства бессмертных. И тут Ван Лейн дал волю своим способностям, в первый раз применив технику усмирения тела во все её мощи. Одно ключевое слово, и сама Вселенная не в силах пошевелиться, все люди, находившиеся здесь, за исключением жителей племени, тоже замерли, будто охваченные параличом. Это стало знаком для жителей племени, что пора действовать, Все как один они бросились в атаку, учиняя побоище. Одновременно с этим чёрный туман из флага душ хлынул с неба на землю, растекаясь, охватывая с собой пространство вокруг. Вице-маршал области водных демонов тоже была не в силах пошевелиться, но через три секунды её тело вспыхнуло синим светом, Через силу она смогла развернуться и бросилась бежать, не помня себя от ужаса. Однако вслед за ней тут же кинулись три луча света. Это были Цзэшу, Моян и Хайджу. Их души быстро нагнали убегающую воительницу, и громко крича окружили её со всех сторон. Женщина в страхе замерла, и три потока света пронзили насквозь. Брызнула кровь, и вице-маршал рухнула на землю. Ван Лень же парил в воздухе, погрузившись в понимание мощи искусства бессмертных, Кипевшее внизу побоище шло своим чередом, будто было далеко, совершенно не касаясь Ванолиня. Он не обращал на происходящее ни малейшего внимания. «Этой техникой я пока овладел не до конца. Однако день встречи с древним демоном уже близится, и нет времени продолжать моё изучение. Пора отправляться в путь», — подумал Ванолинь. Затем он взмахнул рукой, и в воздухе перед ним появилась формация трёх мечей. В это время призрак Дзюшу сжимал в своей посте растерзанную душу вице-маршала. Месяц спустя Ванолинь покинул земли поселения Чечни Души. Перед своим уходом он забрал себе флаг миллиарда душ, однако оставил вместо него часть божественного сознания для защиты своего племени. Покинув племя, Ванолинь не сразу пошёл в область огненных демонов. Сначала он решил загнуть в обитель бессмертных, там он очень внимательно изучил и запомнил все 11 рун, которые там были, и только после этого выдвинулся в путь. В нефритовой табличке говорилось, что рун всего насчитывается 12, А здесь их всего 11. Интересно, где же находится последняя? С этими мыслями Ванолин сделал шаг вперёд, применяя умение выше телепортации и перемещаясь прямо в область огненных демонов. В области сейчас полыхал пожар войны, войска, отправленные остальными семью областями, только росли в численности, и вся область, по сути, превратилась в огромное поле боя. Война здесь шла уже почти сто лет, и вся земля была выкрашена в красный цвет от крови, ветер разносил по округе запах крови и мяса. Поверхность земли была также покрыта огромным количеством раздробленных костей, от которых в воздух шли потоки смертельной цы, сливаясь меж собой и превращаясь в серый туман, они накрывали область огненных демонов. Битва между областью огненных демонов и областью небесных демонов шла не на жизнь, а на смерть. Можно было даже сказать, что о победе и результате тут речь не шла, И Идёт война, в которой каждая страна готова была умереть сама, лишь бы уничтожить противника. В имперской столице области огненных демонов было безлюдно, даже демонический император лично отправился на фронт, чтобы участвовать в сражении, и весь город представлял собой пустое обширное пространство. Древний демон области огненных демонов последовал примеру древнего демона из области небесных демонов и тоже наложил на столицу области печати, не позволяя никому выйти внутрь. Долина демонов области Огненных Демонов находилась не за пределами города, а глубоко внутри него, и сейчас из неё струились потоки демонической силы, накрывая собой всю столицу. Если смотреть издалека, то можно было увидеть, что вся столица была окружена потоками демонической цы. В то же время воздух был наполнен Сы смерти, город выглядел будто в тумане, и у любого, кто бы ни взглянул на эту картину, на мгновение сжималось сердце от печали. Ваналин переместился за пределы столичного города области огненных демонов. Когда Ваналин ступал по земле, каждый его шаг издавал скрипучий звук. Здесь было довольно тихо и спокойно, и потому звуки его шагов казались очень громкими. Тёмно-красная земля напоминала собой по виду слякоть, однако причиной данного внешнего вида была пролитая десятками миллионов людей свежая кровь.